Глава 25. Закончив с толстым лордом, облегченно выдохнула. Теперь у меня на руках есть документ, который будет для Канрата удавкой на шее. В ближайшее время этот, как правильно выразился Дакс, дурак, не представляет никакой опасности. Может, конечно, натравить на хозяйку Гроулис кого-то со стороны, но я при прощании обмолвилась, что осведомлена обо всем, что творится в его родном замке Конратель, поэтому и знала заранее всю информацию о подготовке к войне со мной. Слегка взбледнув с красномордого лица, он поверил. Уверена, что теперь начнет выискивать в своем окружении шпионов. «Моих не найдет точно, неоткуда им взяться. От этого должен обеспокоиться еще больше и тихо заляжет в свою берлогу до лучших времен. Трусоватый Жоржик просто не знает, что они окажутся не лучшими, а худшими во всей его канродской жизни. Отчего-то от этой мысли внутри родилось удовлетворенно злорадное чувство. Я просто кайфую от своей маленькой мести этому кабанчику, покусившемуся на мой дом. Для меня прошлое подобное не очень характерно. Раньше предпочитала плевать на тех, кто сделал мне гадость. Просто тихо вычеркивала этих людей из своей жизни и напрочь забывала, оборвав все контакты с ними. Почему же теперь все воспринимаю так? Это отголоски характера прошлой Джейн? Или я сама изменилась, приняв правила игры этого мира? Скорее всего, второе. В последнее время действительно чувствую себя феодалкой, отвечающей за жизни своих людей, особенно после предательства гадина Ионы почувствовала. Если бы я не распускала цивилизованные нюни и более решительно решала все непонятные вопросы с ней, то не погиб бы старый стражник, охраняющий Иону. Косвенно его смерть на моей совести. А вот писаря абсолютно не жалко. Да, погиб человек, с которым провела достаточно много времени. Но предатель и убийца теперь воспринимается исключительно как существо, несущее угрозу близким. Он сделал свой выбор и получил по заслугам. Хорошо, что от своих же подельничков принял смерть. Не уверена, что сама смогу приговорить человека». В моем понимании, женщина должна дарить жизнь, а не отнимать ее. Самое страшное, что когда-нибудь передо мной может встать выбор коснить или помиловать. Уже собираетесь в дорогу? постучавшись, спросил вошедший лорд Дакс. Причем сказал это таким тоном, будь то мы между нами вчера не случилось напряженного разговора. Интересно, снова затеял какую-то свою игру или чувствует, что был неправ. Как вы и сказали также доброжелательно отвечая ему. «У меня появилось дома много неотложных дел. Благодаря вашей помощи на Гроулис свалилось настоящее богатство. Часть денег отложу на погашение королевского налога, а оставшиеся пущу на восстановление замка. Как думаете, когда Канрад привезет наши две тысячи золотых? Не он, а его родственники. Сам же лорд пока побудет у меня под присмотром. Уверен, что быстро получим деньги». Оставаться без хозяина земель ни один замок долго не будет. Опасно это. До зимы успеет. Естественно. Но зачем вам именно до зимы? Моя крепость находится в удручающем состоянии. Необходимо к весне привести все в надлежащий вид, пока не заявились другие незваные гости. Кстати, а что вы потребовали с лорда Канрата? Услуги и информацию. Простодушно, но не очень убедительно улыбнулся Эван. Они порою дороже всего. И вы поделитесь ею со мной? Джейн, ну вы же не делитесь своим доходом за голову Жоржа. Так что эту часть улова я приберегу исключительно для себя. И должен поаплодировать вам. Как вы облапошили этого несчастного Канрата? Единственное, я не понял, почему деньги должны доставлять либо он, либо его родственники? Вы что, подслушивали? Неприятно удивилась я. «Конечно. Специально устроил вам встречу в комнате с одной тоненькой стеночкой. Вы меня не видите, а я слышу все. Даже как скрипит перо в ваших ловких пальчиках. Как-то подобное не вяжется с благородным лордом. Не путайте благородство с глупостью. Хозяин замка должен всегда знать, что происходит под крышей его дома. И очень советую у себя завести подобную комнату. Выручает иногда». Допускаю, что нечто подобное в Гроулис уже есть. Просто вы не удосужились проверить. Спасибо, Эван. Советом воспользуюсь. А на ваш вопрос про сыновей Канрата отвечу так. Скоро зима, и перевалы станут непроходимыми. Жорж, понимая, сколько денег лишится, если просрочит выплату, не остановится ни перед чем. Сто золотых? Не такая для него внушительная сумма, поэтому обязательно рискнет и отправит слуг ко мне. Быть может, даже несколько человек. С большой долей вероятности они погибнут. Такую ношу на свою душу брать не хочу. Но отправит ли Канрад своих сыновей на почти верную смерть? Естественно, нет. Терять наследников и прерывать династию не станет ни один здравомыслящий лорд. А уж рисковать так глупо своей головой опять вы меня удивили. Подобное развитие событий даже я не просчитал. Хотя, поверьте, «Достаточно искушен в разных интригах». «А я вам вчера объяснила, что вы меня недооцениваете». «Да, пока не забыла. Насколько спокойно я теперь могу передвигаться в своих владениях? Стоит ли ждать новых покушений?» «Можете не волноваться. Я отправил вашу кузину, леди Сэммет, с посланием для короля Теодора Тихого. Уверен, что в ближайшее время он будет думать, как поступить со мной». Уже ни одно поколение династия Браунов, несмотря на определенную жестокость, слабится взвешенными, хорошо продуманными решениями. Теодор не исключение. Так что нападения ждать до весны не приходится. Со своей стороны вы проявили себя по отношению к приспешнику короля, лорду Канрату, как очень жесткая, местами жестокая хозяйка земель. Значит, борцы за свободу шедских гор решат, что вы на их стороне. Трогать свое... Они пока тоже не будут. Леди Гроу, вы временно защищены со всех сторон. Благодаря вам. Спасибо. А вот тут вы себя недооцениваете. Победа — это наша общая. Со своей ролью вы в ней справились блестяще. Я убедился, что на хозяйку Гроу Лес можно делать ставку. — Вы опять решаете, подхожу ли на роль жены? — нахмурилась я. Джейн, взяв меня за руку, проникновенно произнес лорд Дакс. Примите мои искренние извинения за вчерашнее. Чувство долга перед Даксвортом и любовью к Юне постоянно борются во мне. Сложная битва. Я клянусь честью, что больше она не затронет вас. Я понимаю, извинения принимаются. Ободряюще улыбнулась я, накрыв его ладонь своей. Быть друзьями намного приятнее, чем с умерзением смотреть друг на друга после первой же совместной ночи. Я бы вас, наверное, отравила. «Получается, что я только что спас свою жизнь», — вернул мне улыбку Эван. «Да, а я хорошо сэкономила на ваших похоронах. Какие мы молодцы, не правда ли?» Не удержавшись, мы одновременно рассмеялись. Остатки льда между нами растаяли окончательно. На душе стало легко и свободно. Этого человека с некрасивым лицом и большими тараканами в голове я действительно стала воспринимать как друга. Он больше не пугал меня. «Да, Эван, а можно еще вопрос про зеркало?» В какой-то момент веселье поинтересовалось у Дакса. «Сколько оно стоит?» «Я не покупала его. Оно перешло от моего деда, трофей. Но примерная цена около тысячи золотых». «Ого, за такое маленькое! Это же больше, чем два королевских налога!» «Будь оно новое, то и до двух тысяч цена доходить может», пояснил он. «Понятно». Пока купить подобное не смогу. А сколько стоят стеклянное изделие? Сложно сказать. Все зависит от мастерства стеклодува. Бывает, иная вещица тянет на целый замок. Знаю лишь, что миробитого стекла охотно покупается торговцами за 150 золотых. Они плавят его? Нет, отвозят в Верселию. Только у этой южной страны есть секрет работы со стеклом. Хранят его верселицы крепко, Поэтому скупают даже разбившиеся вещи по хорошей цене, учту на будущее. И последнее. Хочу предупредить, что я или мои люди могут появиться на вашей земле и собирать различные растения. Пусть дозорные не пугаются. Во-первых, их подобным не испугать, а во-вторых, между нашими замками, как помните, есть соглашение о совместном использовании земли, так что не вижу никаких преград. Скажите, Джейн, «А зачем вам эти странные печи, что недавно были построены на берегу лес? Вы про них знаете? И кто же на вас шпионит в моем замке?» «Главный шпион – это вы», – развел руки в стороны Дакс. «Из наших разговоров я узнаю намного больше, чем от какого-нибудь жадного до денег дурака. Остальное видят мои люди и, естественно, докладывают. Так зачем эти печи? И уж не связаны ли они, как и сбор растений со стеклом? С чего бы взяли?» Сделал я, надеюсь, удивленное лицо. Просто цепочка ваших вопросов натолкнула на такую глупую мысль. «Она не глупая, а ошибочная. Что до печей? Я же на раскрытие этой информации потребую взамен от вас иную. И поверьте, мелочиться не буду. Принимаете условия?» «Нет», — покачал головой Эван. «Я не лорд Канрад, и подобные штучки со мной не пройдут. Пусть все останется как прежде». Так даже интереснее жить. Я сам решу вашу загадку. Тогда жду в гости с ответом, а мне уже пора. Да, хорошей дороги. И что, Эван, вы даже не проводите меня? Зачем?» – пожал плечами он. «Мои люди сопроводят вас, поэтому уверен, что по пути ничего не случится. Ну а стоять печально, глядя вам вслед, и глотать пыль уезжающего отряда – очень утомительное занятие. Мы хорошо расстаемся, этого достаточно». «А вы бы смотрели печально», — попыталась я смутить Дакса. «Когда становишься галантным, то приходится во всем соответствовать образу, поэтому сделал бы самое печальное лицо, на которое только способен». «Не надо», — рассмеялась я в очередной раз. «Таким вы меня испугаете. Теперь я знаю ваши страхи, но позвольте на прощание обнять, как подругу, естественно. Мне действительно было с вами хорошо и интересно за эти два дня». Приезжайте еще. Повоюем или облопошем очередного Канрата?» «Разрешаю». Осторожно обняв, Эван вдруг напрягся, замер и прошептал. «Джейн, ваши волосы пахнут цветущими горными травами. Удивительно». «Главное, что не бревном». Отстранившись и хулиганский подмигнув, мгновенно ответила я, специально сбивая этот романтический настрой. «Если вы понимаете...» Что значит подобное сравнение по отношению к женщине? Я, э, поверьте, ничего подобного не хотела сказать. Извините, если не так выразился, и, э, хорошего пути. Неожиданно покраснев до кончиков ушей, как какая-нибудь гимнасистка, смущенный лорд Дакс, пулей вылетел из комнаты. Я же ехидно усмехнулась вслед. Честно говоря, мне тоже понравились крепкие мужские объятия. Но нечего нюхать меня без разрешения. Подобное чревато непредсказуемыми последствиями, никак не связанными с простой дружбой. Но в одном Эван прав. Люблю оставлять последнее слово за собой. Как сейчас это сделала. Традицию завести такую, что ли? Ну а теперь пора и домой. Дел не в проворот.